Одевшись, открываю дверь. Выхожу в соседнее помещение, вроде приёмной. По стойке смиренно, взволнованно вытягивается крепкий парень. И этот в первом мгновении словно отшатывается, по лицу пробегает тень испуга и настороженности. Но собой овладевает очень быстро. Полувопросительные, полуутвердительные: Александр Владимирович? Слушая вас возраст собеседника, манера держаться, плюс что-то неосознанное, но привычное, наработано за годы службы, опять помогает определить звание. Почти без паузы заканчиваю фразу. Товарищ капитан. Поступило указание руководства: вам необходимо остаться в помещении лаборатории до прибытия товарища генерал-полковника. И с явным просящим отенком добавляет: "Пожалуйста. Покладись, стакиваю. Хорошо?" "Значит, Илья Юрьевич уже генерал-полковник." "Ну да, по итогам операции вполне заслуженно, думаю Эллариса. При мысли о любимой, действительно любимой чуوغ чтот скорбать-то. Женщине словно тепло разливается в душе." Странное дело. Проведённое в межвремени мгновение как будто растягивается в восприятии, сложившись с прошедшим в этом мире временем. И я действительно чувствую, что уходил, наверное, восемь месяцев. Присматривающийся офицер УГРУ. Хороший костюм, внимательные глаза, что-то такое во взгляде. изучающий и систематизирующий. Помедлив он уточняет. Не помните меня? Не помню, но догадываешься. Вы мой куратор. Так точно. Капитан Данилов Константин Александрович. Можно просто Константин. Ясно. Ну, я, как и ранее, Александр Владимирович, майор запаса. Нет, здесь уже подполковник. Очень чётко выделено здесь. Уточняю. Ну вот как? Что ж, приятно. Константин, вы, полагаю, в курсе моей истории. Так точно. В рамках допуска вы, согласно принятой терминологии, объект Альфа не из нашего мира. Несмотря на всё самообладание, видно, что парень взволнован. Не на шутку. Да, можно понять. Так, а где мы, собственно говоря, находимся? Наверняка, это исследовательский центр ГАРУ, изгоре всего Подмосковье. Когда ожидается прибытие Ильи Юрьевича? Через 2 часа я с ним созвонился. С Подмосковьем угадал. Теперь следующий вопрос. Константин, скажите, что во мне не так? Вид у вас настороженный, и в глазах такое выражение. Кивок в сторону стены. А вы в зеркало посмотрите, Александр Владимирович. Мне на шелку заинтригованный, направляясь к зеркалу. Да уж. Обычный, можно сказать, заурядный вид Загорелова. достаточно подтянутого мужчины на пятом десятке ну почти здороврядный радужные болочки глаз светятся с совершенно интернальным жемчужным светом не горят-то а именно светятся как слабые фонарики понятно почему люди шарахаются и как выключить эту мистическую иллюминацию Сосредоточившись, анализирую всё ещё гуляющую по организму энергию. Так, присутствует нечто вроде общего оживления, подкреплённого уверенной бодрящей силой. Попробовать успокоиться получилось. Глаза погасли. Вот, теперь действительно всё нормально. Хотя в качестве средства для запугивания раза нехорошей публики самое то мысленно вещаю загромным голосом я сожру твою душу червь и усмехаюсь так судя по всему кое-какие паранормальные способности у меня имеются мне может не радовать а учитывая что просто так в параллельные миры не попадал Значит, и этот визит не ограничится вечером встреч и воспоминаний. Похоже, очередные приключения начались. Что же, добро пожаловать в третью миссию, Чёрный тег. Шулыбка разворачиваюсь. Так лучше, товарищ капитан. Парень смотривается с оттенком недоверия кивает. Так точно. Помолчав, деликатно начинает Александр Владимирович: "А вы себя ощущаете человеком или в связи с рядом особых обстоятельств?" Перебиваю. "Константин, запомните, я человек." "Да, из параллельного мира, да, сознание, если угодно, душа вселяется в тело. Иногда получают паранормальные способности. Здесь я в теле своего полного двойника, но и это зависело не от меня, а от кого? Думаю от Всевышнего, Костя. И ваша нынешняя жизнь определена Всевышним. Просто вы этого не помните. Новое рождение стирает память о прошлом. А вы их помните, в прошлой жизни? три последних? Да. Отвечая на невысказанный вопрос, потому что это были не мои жизни и не мои миры, кроме первого, естественно. В своём я умер, да и в следующих тоже. Чтобы вернуться в них, надо пройти новое рождение и забыть прошлое. Насколько я понимаю, это обязательное условие. Пока я в вашей реальности и жив, память при мне помолчала. Кстати, заметно, что отношение куратора изменилось. Вместо настороженности проявляет дружелюбный интерес. И времени достаточно, чтобы установить менее официальные отношения и окончательно прояснить, что тут произошло за время моей э, отлучки. Гойце, да ну хватит тянуться. Давай присядем, и ты мне в общих чертах обрисуешь, что случилось в мире за последние полгода. Конкретно с начала марта. Есть. Ну что же, новости откровенно порадовали. Процесс запущенной нашей акцией продолжен более чем достойно. Испарившись в раскалённой плазме термояда, Вожди мирового порядка открыли дорогу честолюбивым замам. Проблема с Запада заключалась в том, что замов, как всегда, оказалось слишком много, и все без исключения считали себя первыми и главными кандидатами на освободившиеся троны. Жару подда делёжка осеретевшего британского наследства. И далеко не все, являющиеся протекторатами государства, захотели снова в чью-то кабалу. Хватило и там местных честолюбивых лидеров.